Глава тридцать седьмая. «Сейчас». «Так вот, бананы вызвали это воспоминание», сказала Инесс Ланг своей матери, пока они выбирали в магазине мужской одежды галстук для ее отца на день рождения. «Это было вскоре после того, как они с Грантом... Господи Иисусе, помяни черт, и он и появится». Инесс глазам не верила. «Не оборачивайся». Она опустила взгляд, но было поздно. Он направлялся к ним, петля мимо вешалок с брюками и пиджаками. Инес, мне показалось, это ты». Экс-супруг Бруки Грант Интерс был непримечательным внешним мужчиной с рядеющими волосами и крупными ушами. Тем не менее, держался он как секс-символ, и вера в собственную привлекательность делала его почти красавцем. Женщины давали ему дополнительные очки за самоуверенность. Мужчины не были так щедры в своих оценках. «Привет, Грант», — произнесла Инес. Не грубо, но холодно. «Мам?» Это бывший муж Бруки. Придержи коней, мы еще не развелись, сказал Грант. Но разведетесь, Инес обратилась к матери. Они разведутся. Мы пока не фокусируемся на этом, раз мать Бруки пропала. Грант на мгновение как будто смутился. Джой, мне очень симпатично, мы были близки. Грант, разве ты сейчас не в Мельбурне живешь? Спросила Инес. Бруки говорил ей, что в начале года он согласился поработать в другом подразделении. Обе они решили, что это отличная новость. Очень хорошо, когда бывший супруг покидает штат, а еще лучше страну или даже планету. Так чего он болтается в Сиднее? «Приехал по работе». Грант сделал шаг к ней. Бруки не отвечал на мои звонки. «У нее сейчас сложное время». «Я это знаю. Просто я думал, полиция могла бы уже связаться со мной». «Зачем им с тобой связываться?» — поинтересовался Инесс. «Я долгое время был членом семьи». «Конечно, но теперь это в прошлом». «Не в таком уж давнем», — возразил Грант. «У меня есть информация». «О, прошу тебя». Инесс в приступе раздражения отбросила вежливость. «Если у тебя, Грант, действительно есть информация, которая поможет полиции найти Джой, позвони им сам». «Вероятно, я так и сделаю. Мне просто кажется, что полиции нужно обязательно узнать, и кто-нибудь уже должен был сообщить об этом, что Джой однажды...» Грант облизнул губы. Проявила неосмотрительность. Инесс взглянул в округлившиеся глаза матери. «Неосмотрительность?» «Именно. Это случилось много лет назад, но, очевидно, если бы Стэн как-нибудь узнал, но это могло бы стать мотивом». «Стать мотивом?» Он же геолог, а не юрист. Я уверена, члены семьи передали полиции всю необходимую информацию, начала Инес. Из всей семьи об этом инциденте знает только Бруки. Она всегда была папиной дочкой. Я полагаю, она ничего не скажет полиции. Верно, согласилась Инес. Ей стало тошно. Как он смеет? То есть Брукки всегда поддерживал отца, и я это понимаю, сказал Грант. «Но я из команды, Джой. Если Стэн что-то сделал с ней, я готов помочь, чтобы его прятали за решетку».